Глава четырнадцатая. Конспиратор. Гиворг должен признать, эта игра в кушки мышки разбудила во мне нешуточный азарт. Я как хищник на охоте, и добычей у меня будет отменная моя царица. Сегодня днем я чуть не прокололся, когда Инга упомянула день рождения моего главбуха. Едва не сморозил, да да, я в курсе. «Представляю, как вытянулось бы ее лицо, скажи я такое. Я ведь для нее тренер». Хотя, естественно, заранее получил приглашение на это мероприятие и попросил секретаря уведомить, что не приду, как, собственно, всегда поступал. Побеспокоился я и о машине. А что, конспирация прежде всего. Позвонил другу, попросил одолжить машину его отца, ведь знаю, что тот гоняет по бездорожью на белом «Дастер». Отец у Славика безотказный, тут же согласился предоставить кроссовер на выходные. В самом деле, не мог же я приехать на свидание к Инге на своем мерине? Вся легенда псу под хвост. А зная царственный характер моей прелести, от нее можно было ожидать какой угодной реакции. Ох, и удивленная была морда у Славки, когда подогнал мне машину. От кого шифруешься? – спросил он, раздираемый любопытством. Не от кого, а для кого. Я кратко обрисовал ему ситуацию и объяснил, зачем мне нужна недорогая машина. Может, проще было бы взять в аренду, но арендованная машина и выглядит как арендованная, а мне нужен другой эффект. Не хочу, чтобы Инга что-то заподозрила. Познакомь меня со своей девушкой. Дик и любопытно, ради кого стараешься. На прощание попросил Славик. Что ж, придется знакомить, если все пойдет по плану. Перед тем, как ехать за Ингой. Я загнал машину на мойку, потом немного ее обкатал по городу, чтобы привыкнуть. Восемь ноль ноль. Припарковал белого железного коня за углом, чтобы точно никто из сотрудников не увидел, даже если высыплют на улицу вместе с Ингой. Все же я личность известная. Жду мою великолепную. И она оправдывает ожидания. Хорошо, что Инга не из тех, кто тянет кота за причиндалы, заставляя ждать. Выскакиваю из машины, достаю заранее заготовленный букет чайных роз и приветствую ее. Тебе, Инга, цветет улыбкой. Спасибо, очень трогательно. Прошу в карету. Открываю для нее дверь и Инга садится на передние сиденья. Устраиваюсь на водительском месте. Как корпоратив? Интересуюсь. Все хорошо. Ой! Вворачиваюсь к Инге и вижу, как она кривит лицо. Что случилось? Я уколола палец о шип. Блин, до、да、крови! У тебя нет салфеток? Вдруг спрашивает она. Вспоминаю, что видел пачку влажных салфеток в бордочке. Достань там должны быть. Моя царица тянется к бордочку, открывает, достает упаковку салфеток и вдруг застывает, уставившись на какую-то красную тряпку. Приглядываюсь внимательнее, а там нет тряпка, кружева. Очень похоже, что это женские трусы. Подарок от папаши Славика. Не знал, что он ходок. Наблюдаю за тем, как вытягивается лицо Инги, и четко понимаю, я приплыл по полной программе. Ты женат? Вдруг выдает она совсем неожиданное предположение. Нет. Качаю головой. Но по глазам вижу, что она мне ни на грамм не верит. Замираю на месте, не зная, что еще сказать или сделать. Вроде трусы не такой уж и криминал, но попробую это объяснить девчонке, с которой только начал встречаться. Инга все больше хмурит лицо. Похоже, моя царица с каждой секундой, что я сижу и пялюсь на нее, как истукан, все больше убеждается, что я окольцован. Видно, решила, что трусы принадлежат моей мифической супруге. Ну, это же глупость. Инга, я не женат. Говорю уверенным голосом. Хочешь, докажу? С этими словами лезу в карман, достаю паспорт. Вот, смотри. Она и правда смотрит и на мою фамилию, и на раздел «семейное положение». Не женат, значит. Тянет совсем не весело, а должна бы обрадоваться. Совсем не женат. На всякий случай подтверждаю. Казалось бы, инцидент исчерпан, но тут моя царица выдает за могильным тоном новое предположение. Значит, просто бабник. В этот момент понимаю, сейчас она меня треснет по физиономии моими жирозами. Похоже, доигрался я в кошке-мышке. Пришла пора сознаваться.